Это неблагодарная дура. Это идиотка, подлая тварь, умерла. Она и глазом бы не моргнула отказать доктору, теперь уже настоящему доктору, богатому молодому человеку, будущему владельцу острова, рек, индейцев, мраморных особняков, драгоценных колец, несчастная дура. Непреодолимая стена ненависти и вражды рокового непонимания, глухой злобы, встала бы между матерью и дочерью, навсегда соединив их и навсегда отделив друг от друга, если бы вскоре после отъезда отвергнутого Педро Боржеса не появился гуляка. Ах, по сравнению с титулами, положением и богатством гуляки, о чем донора Зилда узнала от него самого и некоторых его друзей, Педро со всем его мрамором, дюжинный слуг, реками обширными землями, был просто нищим. С коротким вежливым поклоном Мирандон, лицо которого было на редкость обаятельным, попросил у донора Зилда разрешения и сел с ней рядом на один из стульев, с соломенными сиденьями, расставленных по стенам зала. Вечный студент, постоянный, поправлял он, когда ему напоминали о том, что уже 7 лет он учится в агрономической школе, вытянул ноги и аккуратно расправил складку на брюках. Глядя на пары, выделывавшие почти акробатические па в замысловатом аргентинском танго, Он одобрительно улыбнулся. Ни один танцор не мог сравниться с гулякой. Никто не танцевал так, как он. Благослови его, Боже, и сохрани от дурного глаза. Мирандон был человеком суеверным, что не мешало этому светлому мулату в свои 28 лет слыб бездельником и самой популярной личностью в публичных домах и горных заведениях бои. Почувствовав что донор Озилда смотрит на него, он повернулся к ней, расплылся в еще более чарующей улыбке и, окинув ее критическим взглядом, с сожалением заключил, окончательно вышла в тираж, использовать невозможно. Дело было не в возрасте. Уже давно Мирандон записал в свои правила обращения с женщинами параграф, гласящий, что зрелый возраст никак не может быть препятствием. Иначе неизбежны самые роковые ошибки. Женщины, которым уже перевалило за пятьдесят, нередко сохраняют молодость и способны на удивительные превращения. Он это знал по собственному опыту. И сейчас, взирая на руины, уцелевшие от Доны Розилды, вспомнил мрачное великолепие Селии Марии пи Дос Уандерлей Эпрата, Эта крошечная женщина была из самого высшего общества, однако обладала поистине бешеным темпераментом и не знала никаких запретов.